«Эй, Пенси, а ну прочь с дороги!» Быдловатый и пьяный эльф попытался толкнуть древнего вампира, но тому стоило лишь чуть уйти в сторону, чтобы эльф сам упал и стукнулся головой об Следом, проходя мимо бара, он увидел, как высокое и плотное зеленокожее существо со странным веслом в руках разбивает полчища пьяных людей, вбивая их в тротуар, словно гвозди. «Сильный!» прошептал себе под нос сухой старик, «достойный обед, но не сегодня». Он облизнулся, вспоминая вкус той капли крови и, больше не отвлекаясь ни на кого, ускорился, пытаясь не показываться обычному люду. Но, как назло, через какую бы он подворотню ни проходил, через какой бы подвал ни пронесся, везде были люди, словно они специально были поставлены святой инквизицией на его пути. При воспоминании о рабах божьих, которые не один век пытались его уничтожить, сухой старик гаркнул себе под нос. Да, пять веков назад он окончательно разбил эту шайку любителей обратного экзорцизма. Наелся и лег спать. Приближаясь к кирпичному дому, вампир в этот раз стал умнее. Понял, что через дорогу надо переходить смотря в сторону, чтобы на него нечто невиданное раньше не напало. Замер на тротуаре, посмотрел на красную иконку человечка, которая была непонятна его древнему разуму, посмотрел направо, в сторону, с которой его ударило в прошлый раз, и сделал два быстрых шага по дороге. Гудок, появившийся слева свет, с гулким ударом снес вампира, да так, что тот аж на крышу двухэтажного кафе залетел. — Что это было? — яростно крикнул он, вставая на четвереньки. — Что это за неведомая сила? — Но ответа не было. Дорога была пустой, людей вокруг не было, как и странных демонических сил. Для себя он решил, что больше по такой дороге не пойдет. Это, видимо, новое проклятие какое-то, о котором он не знает. А затем он нервно сглотнул, когда увидел знакомую личность, желанную личность. Его жертва вышла из кирпичного дома и, засунув руки в карманы, медленно побрела по ночной улице. Наконец-то! Рявкнул он и в эпическом прыжке спрыгнул на тротуар, быстро засеменив ногами.